Глава 30. В дом они вернулись, нагулявшись и подмерзнув. Все это время леди Делэйн просидела в гостиной, листая травники и альбомы по художественной вышивке. Агата простой вышивкой не занималась, только обережной, но Криспину нравилось переносить тонкие завитки кружев и шитья в свои металлические изделия. До ужина времени оставалось изрядно, когда миссис Оливия предупредила, что комната для гостей готова. Ведьма тотчас предложила свекру и свекрови отдохнуть перед ужином, а едва они согласились, поручила их заботам слуг. А сама поспешила в лабораторию. К счастью, там все было благополучно, и можно было переходить к следующему этапу обработки ингредиентов. Погрузившись в работу, Агата увлеклась настолько, что вернулась к реальности только от осторожного покашливания. В дверях стояла экономка. «Прошу прощения, миледи, вы не слышали, как я стучала». «Да-да». Ведьма аккуратно добавила в флакон последнюю каплю дистиллята и закрыла пузырек, притертый пробкой. «Милорд Делейн вернулся и сейчас в своих покоях переодевается к ужину». Агата тяжело вздохнула. Не будь в доме гостей, она бы передала любимому мужу извинения и продолжила работу над зельями. Он бы прекрасно съел свой стейк в одиночестве, а потом ушел в кузню. Или... Если уж совсем соскучился, пришел бы прямо к ней и утащил в спальню или купальню под визги и смех. Но теперь в доме посторонние и приходится блюсти приличие. Фыркнув, ведьма поставила склянку на полку где уже не других, пригладила ярлычок и, сняв защитный передник, вышла в коридор. Лаборатория запечаталась магическим замком. Но припомнив, что родители Криспина тоже маги, Агата наложила дополнительную защиту, и быстрым шагом направилась в свою спальню. Умывание, чистое белье, свежее платье, раз уж ей придется ужинать под пристальным взглядом молчащей свекрови, нужно выглядеть безупречно. На этот раз ведьма выбрала синее платье из плотной тафты с отделкой из синего же бархата и тонкого сияющего кружева. Над кружевом она колдовала сама, поэтому тонкие нити действительно немного сияли от влитой в них силы. Миссис Оливия и тут не подвела, помогла уложить прическу и вместо чепца закрепила на тяжелом узле волос кружевную ленту полдюжины янтарных шпилек. Выглядело украшение необычно и являлось оберегом от сглаза и навета. Поразмыслив, Агата дополнила свой туалет янтарной брошью от Раймонда и браслетом из необработанных янтарных самородков. В гостиную она спускалась неторопливо, аккуратно прислушиваясь. Гости вновь расположились у огня. Леди Делейн говорила негромко и только о том, как ей нравится этот сельский дом и как она рада видеть сына. Агата выдохнула. Значит, Криспин уже спустился к родителям, и ей можно появиться. Маг обрадовался своей ведьме, но при родителях не стал набрасываться на нее с поцелуями, просто сжал ее ладонь, поднес к губам, незаметно прикладываясь холодной щекой к ее теплой коже, и улыбнулся. «Моя дорогая, я рад, что ты с нами!» «Раз все в сборе...» Ведьма ответила мужу улыбкой и скользнула взглядом по напряженному лицу свекрови. «Предлагаю поужинать, а потом ты расскажешь, что удалось сделать в городе!» Они перешли в небольшую столовую, и миссис Оливия явила свой талант, дирижируя лакеем и парочкой служанок из-за приоткрытой двери. Даже лорда на впечатлила безукоризненная сервировка и не по-деревенски изысканная подача блюд. Мужчины нахваливали говядину в остром соусе, дамы воздали должное рыбе в пивном кляре. Запеченные овощи пришлись по вкусу всем, как и яблочный пирог, украшенный меренгой, и легкая порта, вынутая дворецким из погребка. После ужина, переместившись к чайному столику в гостиной, Агата наконец спросила супруга о делах. Криспин криво усмехнулся и пожаловался родителям. «Кажется, лорд Сартис решил устроить за наш счет еще одну магическую столицу». Лорд Леотар удивился, ведь магической столицей называли Тарию – пригород столицы, в котором располагалась магическая академия. Криспин коротко пересказал отцу приказ короля об организации школы, приюта для магов и госпиталя а потом объяснил, почему не сможет покинуть поместье, по крайней мере, до рождения детей. Эти земли крепко связаны с владельцами, много привязок на магию и кровь. Мой начальник не пожелал терять подчиненного и просто перевел в отдел магической службы. «Так вот, почему старый сыч устроил нам поездку в гости!» – посветлел лицом старший Делейн. «Боялся, что ты вернешься в столицу!» «Скорее всего, так и есть!» – подтвердил Криспин. Я хотел заглянуть к себе, взять фамильное кольцо и кое-какие амулеты. — Напиши список, — посоветовал ему отец. — Пришлю порталом. — Хорошо, — согласился огневик, не замечая расстроенного взгляда матери. Агата старательно смотрела в чашку. Ссориться со свекровью не хотелось. Она прекрасно обходилась без фамильных драгоценностей. Но в семьях магов фамильные артефакты часто служили важным отличительным признаком — Выдали невестке диадему или фамильный аграф для визита к соседям, значит, приняли. Забыли, и будет молодая мучиться, пытаясь войти в семейный круг, а то и понести не сможет, ведь обручальный браслет или кольцо являются маячком для магии. Но если Криспин решил привезти для нее фамильное кольцо, значит, он хочет от нее ребенка? Мальчика с ее глазами и локонами или девочку с золотыми кудрами? и голубыми глазами мага. Ведьма в замешательстве вскинула взгляд и встретила теплый взор супруга. Он легонько кивнул и отсолютировал ей чашкой, давая понять, что ее догадка верна. У Агаты вспыхнули уши и щеки. Она закусила губу, потупилась и снова недоверчиво подняла глаза на мага. А он вновь успокоил ее без слов и протянул розетку с запеченным яблоком в сливках. Разговор плавно перетек от украшений к строительству. Криспин признался, что вновь потратил целый день в ратуше. Приказал секретарю отыскать карты земель, принадлежащих городу. Для школы и приюта следует выбрать правильное место. Но сначала нужно отсечь абсолютно неподходящие. Так и выяснилось, что половину бумаг съели мыши. На старых картах указаны одни земли на новых другие, и более-менее внятных ответов я добился, пригрозив запросить порталом карту из королевской описи земель». Лорд Делейн хмыкнул и похвалил сына. «Я рад, что ты это запомнил. Помнится, мне пришлось действительно получать опись и сносить десяток домов и половину фабрики. Объясните!» Агата все же вынырнула из грез и приняла участие в разговоре. «Все просто!» – улыбнулся ей супруг. Королевская опись земель – это последняя инстанция в спорах. Если в описи наличествует пустошь, значит никаких построек там быть не должно. Городские же власти умудряются продавать окраинные земли, нередко захватывая и королевские владения, и не подают данные в канцелярию. Столица далеко, мэр близко. Люди покупают землю, строят дома или цеха, а потом появляется королевский чиновник – и приказывает все снести, потому что в описи этих строений нет, а король распорядился на этом самом месте что-то построить, а воля короля — закон». «Значит, карту получить удалось», — покивала ведьма. «И что, нашлась подходящая земля?» «Да где там?» — махнул рукой огневик. «Болото, овраг». Подозрительная пустошь, заросшая шиповником, и старый могильник. Чтобы выяснить, почему вокруг города торчат эдакие проплешины, пришлось секретаря и мэра гонять по всей ратуше. «Шиповник может подойти», – задумчиво сказала ведьма. «Хотя смотреть надо. Под дикими розами нередко прячутся старинные кладбища». «Завтра придется все эти места объехать», – вздохнул огневик, выбирая из вазочки конфету. «Под снегом, конечно, видно мало, но попробую хотя бы магический фон посчитать». «Хорошо бы еще на неприятные сюрпризы проверить», – добавил лорд Леотар. «Помнишь, в поместье мы уже яму под фундамент выкопали и материалы закупили, а пришлось все переносить?» «Помню, помню», – Криспин взглянул на жену. «Видимо, придется тебе, дорогая, завтра со мной съездить. Ведьминские наговоры только ведьма разглядит». — Да я и не отказываюсь, — заверила его Агата. — Погуляю, отдохну от зелий и заодно проверю кое-какие амулеты. Это сильная ведьма в округе одна живет, а мелких может и пара дюжин набраться. — Придется весь город по периметру объехать, — покачал головой маг. — Оденься теплее, я сегодня озяб. — Так может зелья в чай капнуть? — обеспокоилась ведьма. Мак заглянул в свою чашку и состроил жалобное лицо. «А может, Рома?» Рассмеявшись, ведьма покачала головой. «Нет уж, зелье от простуды и еще согревающее на ночь. Почтенному королевскому инспектору не стоит шмыгать носом на морозе». «А может, мой трубный глаз будет звучать так грозно, что это заставит лентяев из ратуши шевелиться быстрее?» Поиграл бровями Делейн. Пока молодожены перебрасывались репликами, родители Криспина молча наслаждались семейной сценой. Потом его отец сказал матери, «Вот видишь, а ты говорила!» Что-то звонко лопнуло, и свекровь Агаты, тяжело вздохнув, признала, «Ты говорил, только вот!» Она многообещающе посмотрела на супруга, так что он поднял руки, сдаваясь, и подняла чашку с чаем, как бокал, «За тебя, мой сын, и за твое счастье!» Это был пусть маленький, но шажок в сторону Агаты, И ведьма его оценила, отхлебнула остывший напиток и предложила леди Делейн еще пирожное.